Живое вещество Ольги Лепешинской Ольга Протопопова, по мужу, профессиональному революционеру Лепешинская, родилась в 1871 году в богатой буржуазной семье. Ее мать была владелицей шахт, пароходов, доходных домов. Дочь же стала профессиональной революционеркой, вступив в РСДРП в 1898 году, вскоре после основания партии. Лишь в 1915-м, проведя немало времени в ссылках и эмиграции, она сумела окончить медицинский факультет Московского университета. В науку же она пришла после Октябрьской революции, в том возрасте, когда ее ровесницы в наши дни готовятся уйти на заслуженный покой. Однако впереди ее ждал невероятный успех. Ей предстояло совершить переворот в биологии, удостоиться самых высоких почестей, Стать вровень с Дарвином хотя бы на одной шестой части суши. На долю Ольги Лепишинской, академика Академии медицинских наук в 1950 году, лауреата Сталинской премии 1950 года, выпал триумф растянувшийся на годы. Те баснословные годы, когда в институтских аудиториях по всей стране прославлялось ее открытие. Все ее враги в СССР были при поддержке руководства страны посрамлены. все ее враги за пределами СССР были заклеймены как поборники архиреакционного учения висманизма-морганизма. Потом, после смерти Сталина, враги снова подняли голову. К тому времени, когда пришел ее смертный час, она умерла на 93-м году жизни, ее учение было окончательно развенчано. Но в свой звездный час, в те торжественные дни 22-24 мая 1950 года, Когда в Москве в отделении биологических наук Академии наук СССР проходило обсуждение этого открытия, единогласно заметим одобренного, Лепешинская могла со спокойным сердцем произнести: Последователи Верхова, Вейсмана, Менделя и Моргана, говорящие о неизменности гена и отрицающие влияние внешней среды, являются проповедниками лженаучных вещаний буржуазных евгеников и всяких извращений в генетике. на почве которых выросла расовая теория фашизма. В науку она пришла, когда авторитет великого немецкого медика Рудольфа Верхова был непререкаемым. Но ей, пламенной революционерке, хотелось сбросить буржуазного ученого с пьедестала, опровергнуть его категоричное мнение о том, что всякая клетка происходит только от клетки. Эти слова, веские словно закон, противоречили высказываниям товарища Энгельса. который, например, писал в антидюринге, что самые низшие живые существа, какие мы знаем, представляют собой не более как простые комочки белкового вещества, и они обнаруживают уже все существенные явления жизни. Будучи хорошей начетчицей, Лепешинская помнила и завет Энгельса, прозвучавший со страниц той же книги. Лишь путем наблюдения можно выяснить, каким образом совершается процесс развития от простого пластического белка клетки. Это главное наблюдение своей жизни она сделала в 1933 году. Впоследствии в книге «У истоков жизни», выпущенной огромным тиражом в 1952 году, Лепешинская вспоминала. «Однажды весной я наловила только что выклюнувшихся из икры головастиков и принесла в лабораторию. Беру одного и раздавливаю». Каплю крови и слизи раздавленного головастика кладу под микроскоп. Но что это? Взгляд мой впивается в какие-то шары. Навожу объектив микроскопа на резкость. Передо мной совершенно непонятная картина. Среди вполне развитых клеток крови отчетливо различаю какие-то как бы недоразвитые клетки. Мелкозернистые желточные шары без ядер. Желточные шары поменьше, но уже с начинающим образовываться ядром. Казалось, что перед глазами полная картина рождения клетки. Так возникла теория живого вещества. Год спустя Лепешинская издала монографию к вопросу о новообразовании клеток в животном организме. В ней говорилось о неких протоплазматических образованиях, которые затем превращаются в клетки. Однако работа молодого подающего надежды ученого была встречена не по-товарищески. В 20-е годы советская биология была наукой мирового уровня. К середине 1930-х народный академик Лысенко еще не успел захватить в ней командные высоты и срезать непокорные головы, а потому Лепешинская услышала ту критику, которой заслуживала. Дискутировать не о чем, так как такие идеи являются давно пройденным младенческим этапом в развитии науки и стоят сейчас за ее пределами. отмечал в 1936 году на страницах журнала под знаменем марксизма «Токен». Сын Кулака, СР, уведомляла она комиссию партийного контроля и просила назначить следствие по его делу. Но неожиданные и меткие удары главная революционерка науки получала и позже. Три года спустя в архиве биологических наук появилась статья об одном направлении в цитологии, написанная видными советскими гистологами Заварзиным, Насоновым и Хлопиным. Во всех работах Лепешинской, писали они, вместо точных фактов, читателю преподносятся плоды фантазий автора, фактически стоящие на уровне науки конца XVIII или самого начала XIX века. Наконец, в июле 1948 года газета «Медицинский работник» опубликовала статью об одной ненаучной концепции. Ее подписали 13 ленинградских биологов. во главе с начальником кафедры гистологии, военно-медицинской академии, действительным членом Академии наук СССР Хлопиным. Лепешинская едва успевала отвечать ударом на удар, обвиняя оппонентов в опасной подсудной ереси, в идеализме. Однако у ее многоглавого противника, словно в волшебных сказках, вместо одной срубленной головы отрастали две новые. И все-таки, как по волшебству, победа была за ней. Может быть, она сама знала волшебное слово? Не это ли? В ее архиве была найдена копия письма Сталину, дата отсутствовала. Там говорилось, в частности. В течение нескольких лет я пыталась собственными силами победить те препятствия, которые ставили мне в научной работе не только реакционные, стоящие на идеалистической или механистической позиции ученые, но и те товарищи, которые идут у них на поводу. Работы, являющиеся продолжением моих прежних работ, получивших высокую оценку со стороны товарища Лысенко, выходя из моей лаборатории, залеживаются в архивах дирекции, не читаются и не ставятся на доклады. Возможно, после этого обращения к живому богу она и стала великой первооткрывательницей живого вещества. Эта теория вошла в учебники средней и высшей школы сталинских времен как крупное биологическое открытие. С 1949 года Лепешинская работала в Институте экспериментальной биологии Академии наук СССР, где заведовала отделом развития живого вещества. Весь следующий год она не переставала выслушивать похвалы в свой адрес. «Работы Лепешинской, — заявил Лысенко, — показавшие, что клетки могут образовываться и не из клеток, помогают нам строить теорию превращения одних видов в другие». Ее открытие усердно подтверждалось теперь многочисленными исследователями, маниакальными невеждами, как отозвался о них в воспоминаниях советский ученый-медик Рапопорт. Это преображение и вознесение Лепешинской, конечно же, изумило бы ее покойного мужа, который, по словам того же Рапопорта, посмеивался над женой, советуя «Вы ее не слушайте, она в науке ничего не смыслит и говорит сплошные глупости». Этот приговор подтвердился. После смерти высочайшего покровителя теория Лепешинской, как пишется теперь в справочниках, встретила осуждение критиков как политизированное и антинаучное направление в советской биологии. К приговору остается добавить, что с момента своего появления в науке в 1925 году Лепешинская поражала коллег крайне низким качеством микроскопических препаратов. но если бы было иначе, разве могло бы состояться то великое открытие?